Глава двести восемьдесят третья. После того, как мы покинули лагерь, я понял, что все мое нижнее белье промокло. Чрезвычайная страсть действительно причиняет некоторые неудобства. Мудзи заговорила. «Старший брат Сива, ты можешь возвращаться, и я хочу прогуляться с Джангуном». Кэлунду утвердительно кивнув и пожелав нам всего наилучшего, ушел. Я заметил, что Мудзи была очень угрюма во время обеда. Судя по всему, это было связано с Лианна. Ее сердито взгляд был восхитителен. Ничего не спрашивая, я медленно подошел к ней. Солнце ярко сияло. Заметив, что волосы Мудзы были мокрыми из-за пота, я собрал в руке магическую силу, чтобы создать над ее головой преграду от лучей. В этот момент она повернулась ко мне, а ее губки были надуты. Я усмехнулся. «Это для того, чтобы я поцеловал их?» Мудзи тотчас отскочила от меня. Она поспешно прикрыла свои губы рукой и, покраснев, сказала. «Бесишь! Расскажи мне правду, откуда ты знаешь эту девушку?» И Я невинно ответил. «Разве я не рассказывал об этом? Я спас ее!» Мудзи фыркнула. «Кто знает, может, вы уже давно знакомы. В противном случае, почему она так доброжелательна к тебе?» Я криво усмехнулся. То, что я сказал, — это правда. Я не знаю, почему она так страстно вела себя. Ведь мы виделись всего один раз. Кто, за исключением тебя, пожелает быть со мной сейчас? Может быть, ты ревнуешь? Мудзе ударила меня и сказала. — Кто это тебя ревнует? Как же ты бесишь! Я усмехнулся. Помнится, мне раньше ты была очень великодушна и постоянно предлагала мне найти кого-либо еще. Что же сейчас изменилось?» Мудзы, слегка разгневавшись, ответила. «Разве я не могу измениться? Ты прав, я ревную. С этого момента тебе запрещается общаться с кем-либо еще, кроме меня и Хаошуй. Ты слышал это? Ты обманываешь? Если ты обманешь, я не прощу тебя». Ее лицо выражало нечто вроде «И что же ты сделаешь со мной?» Я озорно улыбнулся и сказал. «Как это ты не простишь меня?» Лицо мудза покраснело. Она подняла голову и принялась думать над этим. «После того, как мы поженимся, ты будешь спать на кушетке, поскольку я не позволю тебе спать рядом со мной. Как тебе? Я могущественно, правда?» Ее наивный взгляд сводил меня с ума. Прошло столько времени, прежде чем она проявила подобные чувства. Я аккуратно обнял ее и продемонстрировал ей свои чувства. «Ты та, которую я люблю больше всего в этой жизни. Хотя у меня и есть какие-то чувства к Хаошуй, и я не знаю, примет ли она меня с моей текущей внешностью. Я дам ей время обдумать это. Если она примет меня, я буду относиться хорошо к ней. Если она не захочет, я отпущу ее. Договорились? У меня нет интереса к другим девушкам, поэтому...» У меня возникает вопрос, разве когда-нибудь я встречу кого-либо красивее моей Мудзы? Мудза расслабилась. Было очевидно, мои слова оказались эффективны. Сестра Хаушой не должна быть такой низкой личностью. Как и я, она определенно станет рядом с тобой. То, что мы любим, это твое сердце и личность, а не твою внешность. Я улыбнулся. Будем надеяться, что это так. Мы должны вернуться назад. В противном случае я не знаю, что они будут думать. Вернувшись в особняк, мы встретились с дразнящим нас Гаоде. ай ай Наш божественный посланник, контролируемый своей женой, наконец-то вернулся!» Я насмешливо отругал его. «Что ты подразумеваешь под словами о контроле со стороны моей жены? Мы просто ходили на прогулку Ксин Син-Ао также подошел к нам. «Исходя из имеющейся у нас информации, это не может быть правдой. Быстро позволь мне взглянуть на то, как Мудзи наказала тебя». Кэлунду смотрел на меня невинными глазами. «Не вини меня, они заставили меня рассказать им. Я сделал это только ради спасения своей маленькой жизни». Мудзи ударила ксин-ау по его вытянутой руке и, приобняв меня, смущенно произнесла. Кто сказал, что Джангун контролируется его женой? Вам не стоит озвучивать столь безответственные комментарии. Я сходила с ним на прогулку, чтобы послушать его наставления. Во время прошлого обеда я была невежлива с вами. Пожалуйста, простите меня. Собравшиеся рядом были удивлены подобным словам. Что уж там, я также не ожидал подобного. Я чувствовал себя беззаботно. Казалось, что все поры на моем теле были открыты. Когда я посмотрел на лица Гао-де, Ксин-ао и остальных, я увидел их ошеломленные лица. Я поднял голову и, взяв Мудзи на руки, понес ее в свою комнату. — Пожалуйста, не поймите меня неправильно. У меня не было никаких дурных намерений. Я крепко поцеловал раскрасневшуюся Мудзи. — Почему ты помогла мне сейчас? Ты же хорошо себя вела. Мудзи прижалась к моей груди и прошептала. — Так и должно быть. Ты должен слушать меня дома, но на публике, я буду слушать тебя. Таким образом, твои собеседники будут уважать тебя. И если парень позволит другим узнать, что его жена командует им, это повлияет на твой образ в их сердцах. Я улыбнулся. — Моя дорогая Мудзи, ты просто прелесть. Ты бы знала, как я был доволен. В глазах Мудзи промелькнула хитрая искорка. — Ты хорошо расслышал меня? «Ты должен слушаться меня дома, а не восставать против меня». Я, переполняемый счастьем, не думал о результатах, поэтому похлопал себя по груди и сказал, «Никаких проблем. Дома главенствовать будешь ты, а на людях я. Я точно буду слушаться тебя, когда мы будем дома». Мудзы самодовольно улыбнулась и больше ничего не говорила. Спустя десять дней принц получил новую информацию. Пришли решения от королевств Аксия и Далу. Нас вызвали для дальнейших переговоров. После того, как мы вошли в командный пункт, я почувствовал, что атмосфера в нем была весьма тяжелой, а лица представителей королевств были мрачные. Что случилось? Далу и Аксия не согласились на переговоры? Принц ответил. Ничего особенного. Мы практически закончили. В письме говорится, что королевство Далу... стало под знамена королевства Аксия. Все солдаты королевства Далу временно переходят под управление королевства Аксия. Император Аксия Кеджа Ауэр лично возглавит их на поле битвы. Также, за исключением армии Ксюида, обе эти силы будут находиться под командованием Кеджа. В письме нет четкого указания относительно того, будут ли они придерживаться мира или войны, но думаю, что мы столкнемся с большим препятствием. Жанху спросил у Фенхау: «Лорд-маршал, разве ваше королевство не стремится к миру? Почему они присоединились к Аксии?» Фенхау вздохнул. «Я тоже не понимаю, о чем думает его величество. Тем не менее, я военный человек, поэтому обязан слушаться приказов. Приношу всем свои извинения». Я холодно фыркнул. «Даже не представляю, сколько Аксия заплатила вам, чтобы вы были готовы...» Временно передать командование своей армии в их руки. Это абсурд». Внезапно в мою голову пришла мысль. Аксия всегда славилась своими магами. Если они и подкупили королевство Далу, которое и так было богатым и внушительным, то только с помощью магов. «Ха! Кеджа, ты хочешь сыграть со мной?» «Хорошо, я согласен на это!»